Глава двадцать Эн и Гарик были женаты уже два месяца, когда вернулись в тёнис Краль. Гипс с руки Гарика снял врач Питера Хьюга. Они выбрали окружную дорогу в объезд города и пересекли мост через Бабуинов ручей. На вершине подъема Гарик остановил лошадей, и они посмотрели на ферму. — Не понимаю, почему Ма переехала в город, — сказал Гарик. — Ей не обязательно было делать это. — В Тёнис-Краале всем хватит места. Довольная Н молча сидела рядом с ним. Когда Ада, получив их телеграмму о браке, написала им в Кейптаун на своем переезде, Н испытала облегчение. Как немолода молода была Н, она была достаточно женщиной, чтобы понять, Ада ее не любит. О, Свекровь была вежлива и любезна при встрече, но взгляд ее темных глаз смущал. Эти глаза смотрели слишком глубоко и видели то, что Н предпочитала скрывать от всех. Нужно повидаться с ней как можно быстрее. Она должна вернуться, ведь тени Крааль и ее дом. Продолжал Гарик. Эн чуть подвинулась на сиденье. Пусть остается в своем доме в Ледибурге. Пусть гниет там, думала она, но отвечала ласково. с Крааль теперь принадлежит тебе, Гарри, а я твоя жена. Возможно, твоя мачеха знает, что лучше. Эн взяла его за руку и улыбнулась. Поговорим об этом в другой раз. А сейчас скорее домой. Поездка была долгая, и я устала. Гарик, сразу встревожившись, повернулся к ней. — Мне ужасно жаль, моя дорогая. Как я невнимателен. Он стегнул лошадей, и они начали спускаться к ферме. На зеленых лужайках тени с краля цвели канны — красные, розовые и желтые. — Какая красота, — подумала Энн. — И все это теперь мое. Она посмотрела на высокую крышу и тяжелые желтые ставни, когда коляска двинулась по подъездной дороге. В тени веранды стоял человек. Энн и Гарик увидели его одновременно. Высокий, с широкими, квадратными, как перекрестие, виселицы плечами. Он вышел из тени на солнечный свет и стал спускаться по ступеням. Он улыбался, и на его смуглом лице сверкали белые зубы. Прежняя неотразимая улыбка. «Шон!» — прошептала Энн.